постскриптум. В 1824 году мистер Уильям Рашли из Мена Билли, что в приходе Тайвардред в Корнуэле затеял перестройку своего дома. Архитектор, который этим занимался, заметил, что опора в виде башни в северо-восточном углу здания не несет на себе никакой нагрузки, и велел каменщикам ее разобрать. Когда ее частично разобрали, то обнаружили, что внутри она полая, и в ней находится узкая лестница, которая ведет вниз под землю где находилась крохотная комната. Там они нашли скелет молодого человека в одежде кавалера времен Гражданской войны. Мертвец сидел на табурете. У его ног стояло деревянное блюдо. Мистер Уильям Рашли, будучи извещен о находке, приказал захоронить останки с величайшими почестями на церковном кладбище в Тайрордретте. И так как он и его семья были неприятно поражены этим открытием, то он велел замуровать тайник, чтобы в будущем Никто на него не наткнулся. Перестройка дома продолжалась, и в потную башне пристроили большое подсобное помещение. Поэтому точное расположение тайного хода и подземного убежища навсегда осталось секретом. Об этом знали только сам мистер Рашли и архитектор. Просмотрев фамильные документы, мистер Рашли узнал, что некоторые члены рода Гренвилов скрывались в Мэнобилле перед восстанием 1648 года. Он предположил, что один из них прятался в этой подземной клетушке, и о нем забыли. Эта часть семейной истории дошла в неизменном виде до наших дней. Дафна Дюмурье Что стало с героями этой книги? Сэр Ричард Гренвилл, генерал-короля, никогда больше не вернулся в Англию. Он купил себе дом в Голландии, в котором жил вместе со своей дочерью Элизабет до самой своей смерти в 1659 году ровно за год до реставрации. В изгнании он предлагал свои услуги принцу Уэльскому, позднее — король Карл II. Но они не были приняты из-за его неприязненных отношений с сэром Эдвардом Хайдом, будущим графом Кларендоном. Точная дата его смерти неизвестна, но говорили, что он умер в Генте, одинокий и ожесточившийся. На его могиле были написаны только следующие слова. Сэр Ричард Гренвилл — генерал короля на Западе. Сэр Джон Гренвилл Джек, сэр Бернард Гренвилл Банни. Эти два брата очень много сделали для восстановления Карла II на престоле в 1660 году. Оба они были женаты, жили счастливо и были в большой милости у короля. Джон получил титул графа Бацкого. Гартрет Деннис. Она так больше не вышла замуж. Уехав из Орликурта, она жила вместе со своей замужней дочерью, леди Хэмпсон, в Теплоу где умерла в весьма преклонном возрасте, в 85 лет. Джонатан Рашли. Его еще раз заключили в тюрьму за долги по приказу парламента, но он дожил до реставрации. Умер он в 1675 году, через год после своей жены Мэри. Джон Рашли. Он скончался в 1651 году, всего лишь в 30 лет в Девеншире, возвращаясь домой в Мэна Билли из Лондона Где он был по делам своего отца. Его вдова Джоан жила Фуид до своей смерти в 1668 году на 1949 году жизни. Их сын Джонатан унаследовал Менобилли от деда. Сэр Питер Куртни. Он бросил жену по гряз в долгах, женился во второй раз и умер в 1670 году. Алиса Куртни прожила всю оставшуюся жизнь в Менобилли, где скончалась в 1659 году в 40 лет. В церкви Тайвардретта сохранилась памятная плита в ее честь. Амброус Манатон. О нем известно очень мало, только то, что он был депутатом парламента от Кэмелфорда в 1668 году. Его имение Трекорелл пришло в полное запустение. Робин и Хонар Харрисы. Брат и сестра вели тихую жизнь в Тайвардрете, в доме, предоставленным им Джонатаном Рашлием. Хонор умерла 17 ноября 1653 года, а Робин — в июне 1655. Таким образом, никто из них не увидел реставрацию. На плите в их честь в церкви Тайвардрета начертаны следующие слова. В память Роберта Харриса, генерал-майора Его Величества, сражавшегося под плимутом, который был погребен здесь 29 июня, 1655 года, и Хонор Харрис, его сестры, которая также здесь похоронена, в 17 день ноября 1653 года от Рождества Христова. Смерть их не пожалела, презрев благо общего дела, ведь верность и честь похоронены здесь. Конец книги. Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.